Глава двадцать четвертая Мы вступили теперь в область, подобную той, по которой проезжали во время нашего путешествия от Уска к Каманчим. Прерия часто пересекалась ущельями, дно которых было совершенно сухое так что мы не каждый день находили воду, и нередко она оказывалась такой теплой и мутной, что даже наши лошади пили ее с отвращением. Но они имели над нами преимущество, по крайней мере, в отношении еды, так как трава была мягкая и нежная и покрывалась по ночам обильной росой. Мы мечтали угощаться сочными горбами буйволов, которых нам удалось бы убить. Но хотя мы находились в самом центре области их пастбищ, нам не попадалось ни одного мы не встречали даже ящериц лягушек и змей однажды вечером муки голода дошли до того что мы жевали табак и лоскутик кожи с целью заглушить их и решили если завтра нам так же не повезет бросить жребий и убить одну из лошадей в этот вечер Мы не могли уснуть, и так как роптать было бесполезно, то богослов развлекал нас историей своих техасских приключений, собственно для того, чтобы выкачать из нас лишний воздух по его выражению. Я передам ее его собственными словами. «Ехал я как-то по реке у абаш Индиана». И, как это случается, в девяти случаях из десяти пароход сел на мель, да так основательно, что не было надежды снять его до следующего половодия. Нечего делать. Взял я свою сумку и отправился в брод. Прошел двести ярдов по коленям в воде и выбрался на утмель полную гремучих змей, и заросшую кустарниками и диким виноградом так густо, что мне пришлось прорубать дорогу ножом. Наконец, я совсем запутался в терновниках и виноградных плетьях и решил вернуться к реке и попытаться пройти вдоль отмели к высокому берегу. К несчастью, между мной и берегом оказалась широкая старица, И не прошел я по ней пятидесяти ярдов, Как провалился в глубокую яму. Немало труда стоило мне выбраться из нее. И вылез я из нее грязный, Как арканзасская свинья. Чемодан же мой утонул, Хотя был очень легкий. Подтверждение индейской поговорки, Утверждающей, будто нет такой легкой совести, Которая не утонула бы в Уабаше. Но да я не особенно горевал об этой потере, Так как в нем не было ничего, Кроме поношенной цветной рубашки Да дюжины моих проповедей, Которые я знал наизусть. Выбравшись на твердую почву, Я вырезал палку И принялся посвистывать и напевать, Чтоб облегчить душу. А вскоре затем Я увидел ярдов на пятидесяти впереди у берега один из тех больших платов, построенных на манер Ноева ковчега, на которых у абашский фермер перевозит свой груз: женщин, свиней, кур, maíz, виски, крыс, овец и краденых негров. В большинстве случаев, впрочем, Весь груз краденый, Кроме жены и детей. И это именно та часть груза, От которой владелец С удовольствием бы отделался. Но они липнут к нему, Как к лошади, Когда у него есть спирт, Который можно пить, Свиньи, за которыми нужно ухаживать, И штаны, которые требуют починки. Так как плод стоял у самого берега, то я отправился туда. Владельцами его оказались генерал Джон Мэйр из Винсена и его трое сыновей — полковник, капитан и судья. Они дали мне какой-то лоскут, который много лет тому назад был, по-видимому, попоной. Я накрылся этой штукой, пока один из ребят развесил мои одежды сушиться и так как все мое состояние заключалось в бумажнике с тридцатью долларами то я держал его в руке до вечера, когда одевшись в сухое платье получил возможность пользоваться своим карманом генерал угостившись у абашской водой западное название виски заявил что я пришелся ему по вкусу и предложил отвезти меня в Нью-Орлеан бесплатно, если я согласен удовлетвориться его домашним столом, то есть свининой четыре раза в сутки, болтушкой из поджаренных отрубей и маисовых зерен, употребляемых повсеместно в Штатах, под названием кофе, и виски в любом количестве. Находя условия удовлетворительными, я согласился, и генерал сообщил мне о своих планах. Он часто бывал в Техасе, он любил Техас, эту страну свободы, которая ему по душе. И вот он собрал свое добро, он мог бы прибавить и чужое также, и едет в Нью-Орлеан, с целью продать там свой запас маиса и свиней и на вырученные деньги зажить припевающе в Техасе. На мой вопрос, что за причина отвратительного запаха, стоявшего в каюте, он объяснил мне, что рядом, в коморке, у него заперта дюжина беглых негров, за поимку которых он получит хорошее вознаграждение. Плыли мы довольно быстро, и мне не на что было жаловаться, кроме блох, которые кусали меня зверски. Спустя три дня мы вошли в Огайо, и я начинал чувствовать себя счастливцем, так как рассчитывал попасть в Нью-Орлеан через каких-нибудь сорок дней, и притом бесплатно. Мы плыли до вечера и остановились на ночлег в трех, или четырех милях от соединения Огайо с Миссисипио. В каюте было душно, и палуба была предоставлена в распоряжение свиней. И вот я решил переночевать на берегу под деревом. Генерал объяснил, что это превосходная выдумка, и осушив с полдюжины кружек крепкого, очищенного, настоящего янки номер один, Мы забрали свои одеяла, отправились на берег, развели огромный костер, подле которого разлеглись генерал, полковник, майор и судья. Я не замедлил последовать их примеру, аккуратно свернув и уложив на куст мой сюртук, шляпу и сапоги, так как мне хотелось явиться в Нью-Орлеан в приличном виде. У меня мелькали мысли о богатеньких вдовушках, которые всегда питают пристрастие к духовным особам. Мои сонные грезы были продолжением моих мыслей. Мне снилось, будто я женился и сделался собственником обширной сахарной плантации. Я лежал в прекрасной мягкой постели, а моя благочестивая супруга Шарила по мне своими нежными руками. Вероятно, желая узнать, Сильно ли бьется мое сердце И хорошие ли сны я вижу. Жаль, что я не проснулся в эту минуту. Дело в том, что снившиеся мне руки Были руки гостеприимного генерала, Разыскивающий мой бумажник. Но я слишком поздно открыл глаза. И что же? Спавшие исчезли вместе с лодкой, С моим сюртуком, шляпой и сапогами. И как я не замедлил убедиться С моими деньгами? Оглядываясь кругом, Я увидел мой пустой бумажник, Великодушно оставленный мне честолюбивым генералом В видах наполнения его новым содержимым. Если мне... Удастся достать таковое. Я отшвырнул его ногой. И тут бы мне и пропасть, Если бы я не услышал, Как нельзя более кстати Пыхтение парохода, Шедшего вниз по реке. Тут пастор прерывал свой рассказ И заметил. Вот не думал, Что я так долго рассказываю. Взгляни-ка на восток. Никак уже светает. Действительно, на краю горизонта появилась красная полоска, предвещающая наступление дня на этих пустынных плоскогорьях. Все наши спутники спали, а кони фыркали и били копытами землю, поглядывая на восток, как будто желали поскорее оставить эту негостеприимную область. Я сказал пастору, Теперь уже не стоит ложиться спать, Подбавим огня И продолжайте ваш рассказ. Мы подложили топливо В почти угасший костер, Отряхнули одеяло, Относевшие на них росы, И мой спутник продолжал. нус так спустя полчаса Пароход подошел, И так как фарватер в этом месте находился близ берега, где я стоял, то меня заметили и взяли. Пароход шел в Сан-Луи, и так как у меня не было ни единого цента, то мне пришлось в виде платы за проезд рассказать о моем приключении. Оно вызвало общий хохот. Все объявили, что шутка великолепная и что генерал-мейер продувная шельба. Мне сказали, что я, наверное, встречу его в Нью-Орлеане. Но это ничему не поможет. Все знали Мейра и его благочестивое семейство. Но он был такой хват, что никто ничего не мог с ним поделать. Хозяин парохода был добрый малый. Он судил мне старый сюртук и пять долларов, буфетчик, Разыскал для меня пару туфель, а кто-то из пассажиров пожертвовал старую шляпу. Все это было очень хорошо, но мне повезло еще больше. Причиной моего разорения послужило несчастье с пароходом. Подобное же несчастье поправило мои обстоятельства. Под самым илинойсом мы увязли в увязливыли. Это был такой обыкновенный случай, что никто им особенно не огорчался, исключая одного филадельфийца ехавшего в техас. но у него была весьма основательная причина торопиться. я узнал впоследствии что он очистил кассу одного банка с тибрев тысяч долларов так мы засели в грязь приходилось терпеть с жалобами Нельзя было помочь беде. И мы обедали с обычным аппетитом. А некоторые из ребят коротали время за картами. Я смотрел, как они играли, но мне под конец надоела роль зрителя. Я рискнул своими пятью долларами, к вечеру выиграл восемьдесят и почувствовал, что я тоже человек и нечто значу. Я продолжал играть, И так удачно, что утром, когда я ушел в свою койку, у меня было 450 долларов, золотая булавка, золотые часы и серебряный портсигар. Все может оказаться на руку в этом мире, даже посадка на мель. С тех пор я никогда не отчаиваюсь. Но другой день нас забрал проходивший мимо проход это было одно из тех легких судов которые наживаются на несчастье они выслеживают севшие на мель пароходы как волк раненого оленя забирают пассажиров и перевозят их назначая какую угодно плату плата за проезд от цнценати до сан луи 10 долларов а этот безвестный искатель крушений Содрал с нас по 25 долларов с каждого за остаток пути, то есть за переезд в одни сутки. Но для меня это было теперь безразлично. Один раканзасец у которого не было денег, продал мне за 15 долларов свой чемодан, прекрасное пальто, две чистые рубашки и шляпу. У другого я купил пару новеньких, Бастонской работы Изящных черных брюк. Так что высадился В Сан-Луи франтом. Занял номер В лучшей гостинице И в неделю составил себе Кругленькую сумму Тремя проповедями О суете мирской И о грехе отчаяния. Чтобы сократить рассказ, Кстати, в степи Что-то неладное. Взгляните-ка на коней. Как они беспокоятся? Вы ничего не слышите? Наши кони действительно обнаруживали признаки крайнего беспокойства. Думая, что они чуют близость волков, я привязал их покрепче, а затем приложил ухо к земле и прислушался. «Я ничего не слышу», — сказал я, кроме утреннего ветерка, шуршащего в траве. Наши кони чуют волков, но зверь не подойдет к огню. Пастор, питающий большое доверие к моей природе белого индейца, успокоился и продолжал. Чтобы сократить рассказ, не буду говорить о своей поездке в Сан-Луи и Гальвестон. Достаточно сказать, что я был джентльменом-проповедником не нуждался в деньгах и что техасцы, президент, генералы и все прочие благосклонно относились к моим обедам хотя и не слушали моих проповедей женщины тоже поглядывали на меня умильно как обладатели пары чемоданов с большим запасом белья я мог бы жениться на кому угодно от старухи матери президента До служанки в таверне. Я был при деньгах И видел вокруг себя Только лучезарные улыбки. Однажды я встретился с генералом-мэйром. Этот бесстыжий нахал Немедленно подошел ко мне, Потряс мою руку С выражением самой сердечной дружбы И спросил меня, Как я поживаю с тех пор, Как мы виделись в последний раз. Это было слишком даже для моей профессиональной кротости, и я упрекнул его в бесчестном поведении и нарушении гостеприимства, прибавив, что он должен вернуть мне деньги, которыми так бесцеремонно завладел, пока я спал. Генерал-мейер взбесился, назвал меня лжецом, мошенником, негодяем, выхватил нож... И без сомнения зарезал бы меня, если бы я не нашел защитника в лице здоровенного, рослого парня, которому только что судил или подарил пять долларов. Но другой день я отправился в Гаустон, поселился там и проповедовал старухам, детям и неграм. Между тем, как мужская половина белого населения пьянствовала, ругалась и дралась у дверей церкви. Я не прожил там месяца, когда меня арестовал констебль по жалобе мошенника мэра. Приведенный городскому судье, я встретил там этого негодяя и пятерых мошенников, той же марки, которые показали под присягой Будто они видели, как я утащил бумажник генерала, забытый им на столе в баре. Судья объявил, что из уважения к моему званию он не даст хода этому делу, если я немедленно возвращу мэйру 200 долларов, которые я украл у него, и сверх того уплачу 50 долларов судебных издержек. Щетно я доказывал свою невиновность, Мне оставалось только идти в тюрьму или платить. К этому времени я хорошо ознакомился с характером населения, среди которого жил. Я знал, что искать правосудие было бесполезно. И что если они посадят меня в тюрьму, то приберут к рукам не только 250 долларов, но и все остальное мое имущество. И так Я покорился судьбе, видя, что ничего другого не остается делать, а затем переселился в другую часть Техаса, где меня обобрали окончательно. Поистине, редкостная порода мошенников — эти техасцы. «А мэр?» — спросил я. — «Что с ним сталось — отвечал пастор. У него потом была другая история. Он вернулся в Нью-Орлеан и там со своими тремя сыновьями зарезал кассира в одном правительственном учреждении, забрал в кассе 20 тысяч долларов, но был захвачен на месте преступления, судим, осужден и повешен со всем своим многообещающим потомством. Так что на долю старого негра Нью-Орлеанского палача Выпала честь Вздернуть на виселицу разом Генерала, полковника, Майора и судью. — Как? Вы еще разговариваете? — воскликнул доктор, зевая. Он только что проснулся. — Что за охота Болтать всю ночь? Ведь уже светает. Говоря это, он достал Часы, взглянул на них Приложил к и воскликнул. — Что за чертовщина? Еще только половина второго. Пастор достал свои часы и повторил. — Половина второго. В эту минуту ветер усилился, и я услышал глухой, отдаленный гул, которым сопровождается на западе землетрясение, или из тампеда огромных стад рогатого скота и других животных. Наши кони тоже чуюли какую-то опасность, так как положительно обезумели, стараясь порвать лассо и убежать. «Вставайте!» — крикнул я. «Габриэль! Рох! Вставайте! Иностранцы! Вставайте живо! Седлайте коней!» Прерия горит, на нас бегут буйволы. В одно мгновение все были на ногах. Но мы не обменялись ни единым словом. Каждый сознавал опасность положения. Наше спасение зависело от быстроты, если только оно было еще возможно. Спустя минуту кони были оседланы, и мы бешено мчались по степи. Бросив поводья и предоставив животным следовать их инстинкту. Мы так торопились, что только Габриэль захватил свое одеяло. Остальные были брошены. Юристы забыли свои походные сумки. А пастор оставил у костра кобуры с пистолетами и ружье. Целый час мы мчались во весь опор. Но земля гудела за нами все сильней и сильней. И вскоре мы явственно различали отдаленное мычание буйволов, сливавшиеся с воем и пронзительным визгом других животных. Атмосфера становилась удушливой и тяжелой. Весь горизонт был в огне. Нас то и дело перегоняли быстрейшие из животных. Олени огромными прыжками неслись по степи. Вместе с волками и пантерами. Стада лосей и антилоп Проносились быстрее сонных грез. Иногда одинокий конь Или громадный буйвол Мелькали мимо нас. Вследствие крайнего волнения Нам казалось, что мы стоим на месте, Хотя наши кони Мчались, напрягая все силы. Скоро атмосфера стала еще удушливее. Жара не выносимее. Рев животных Раздавался все громче и громче. Время от времени К нему примешивался Такой ужасающий вой, Такой зловещий виск, Что наши кони На мгновение останавливались, Дрожа всем телом. Но спустя секунду Снова мчались во весь опор. Благородный олень Промелькнул мимо нас, но силы его истощались. Три минуты спустя мы промчались мимо его трупа. Но вскоре позади нас показалась масса более тяжелых и менее быстрых животных. Они неслись с оглушительным шумом водоворота. Буйволы и дикие лошади, смешавшись в кучу, Образовали огромную темную массу, во много миль ширины, во много миль глубины. Они мчались, давя и сокрушая всякое препятствие. Эта лавина находилась всего в двух милях от нас. Наши кони почти выбились из сил. Мы считали себя погибшими. Еще несколько минут, и мы будем раздавлены в прах. В эту минуту раздался твердый и повелительный голос Габриэля. Он давно привык к опасности и готов был встретить ее лицом к лицу с неукротимой энергией, как будто подобные сцены были его стихией. «Долой с коней!» — крикнул он. — Пусть двое держат их. Давайте ваши рубашки, белье, все, что может гореть. «Живо! Нельзя терять ни минуты!» Говоря это, он высек огонь и принялся устраивать костер из белья, которое мы ему бросали. Затем мы набрали сухой травы и буйволого помета и бросили все это в огонь. Спустя три минуты наш костер разгорелся. Обезумевшая от ужаса масса животных, Мчалась на него. И, замечая перед собой огонь, Ревела от бешенства и страха, Но не сворачивала в сторону, Как мы надеялись. Она приближалась, И мы уже различали рога, Ноги, белую пену. Наше топливо истощалось, Огонь ослабевал. Пастор вскрикнул, и лишился чувств. Ближе и ближе надвигались обезумевшие животные. Я уже различал их дикие, сверкающие глаза. Они не сворачивали, не раздавались. Они мчались, как вестники смерти. Ближе, ближе, всё ближе. У меня кружилась голова. В глазах потемнело. Это было ужасно, ужасно. Я закрыл руками лицо и бросился ничком, покорившись судьбе. В это мгновение я услышал взрыв, затем рев, грозный, оглушительный, точно вырвавшийся из глоток миллиона буйволов. Каждое мгновение я ожидал, что копыта растопчут меня в пыль. Но смерть не приходила. Я чувствовал только, как тряслась земля, И слышал гул и точно гудение сильного ветра. Я поднял голову и осмотрелся. В критическую минуту Габриэль прокинул над огнем кожаную флягу с виски. Последовал взрыв. Столб синего пламени взвился, как молния. И ценой жизни тысяч раздавленных животных лавина раздалась, обходя костер с обеих сторон. Перед нами, за нами, по сторонам. Всюду мы видели только косматую шерсть громадных животных. Нигде в бегущей массе не было заметно ни малейшего свободного промежутка, кроме узкого прохода в котором очутились мы. В этом опасном положении мы провели более часа, ожидая, что вот-вот лавина сомкнется и раздавит нас. Но провидение бодрствовало над нами, и, прождав, как нам казалось, целую вечность, мы заметили, что колонны редеют. Наконец, Вокруг нас оставались только слабые и истощенные животные, составляющие арьергард. Одна опасность миновала, но теперь надо было спасаться от другой, не менее грозной, от настигавшего нас пожара. Вся прерия за нами была в огне, и бушевавшая стихия подвигалась на нас с ужасающей быстротой. Мы снова вскочили в сёдла, и кони, успевшие отдохнуть, Судя от страха силами, помчали нас вслед за буйволами. Это было грозное зрелище. Бушующее море огня разливалось зловещим рёвом и свистом, Подступая всё ближе и ближе, перегоняя утренний ветер. Мы несли стрелой то взлетая на пригорке, то спускаясь в лощины, так как местность приняла неровный характер. Пламя уже догоняло нас, когда мы заметили с пригорка огромную пропасть, куда бежавшие перед нами стада обрушивались стремглав. Но пламя неслось все быстрее и быстрее, точно решившись не упускать своей добычи. его волны Почти захватывали нас, мы задыхались от дыма и жара. Еще несколько секунд мы бешено шпорили коней. спасение зависело от быстроты. Ущелье должно было оказаться для нас убежищем или могилой. Мы слетели в пропасть, буквально на спинах валившейся массы животных и сами, не зная как, Очутились внизу на глубине сотни футов. Оправившись от толчка, мы убедились, что остались целы и невредимы. Как ни странно, но ни лошади, ни всадники не получили сколько-нибудь серьезных ушибов. Мы слышали над нашими головами свист и рев огня. Мы с ужасом смотрели на пламя бушевавшая вдоль край пропасти. Мы были спасены. Наше падение оказалось благополучным благодаря животным, обрушившимися впереди нас и образовавшим гору тел, на которую мы упали, как на подушку. Выпутавшись с трудом, мы спустились с массы трупов и нашли, наконец, свободное место на дне ущелья. Оно находилось на высоте нескольких футов над потоком, бежавшим по ущелью, и было одето роскошной травой, представлявшей прекрасный корм для наших лошадей. Но бедные твари были до того напуганы и утомлены, что растянулись на земле, являя жалостное зрелище полнейшей беспомощности. Мы заметили, что толпы бегущих животных нашли несколько ниже отлоги логи подъем на противоположную сторону. И так как земля и скалы продолжали дрожать, то мы знали, что эстампеда не прекратилась и что миллионы животных продолжали свой бешеный бег. В самом деле опасность еще не прекратилась, так как дул сильный ветер, перебрасывавший пламя на противоположную сторону. Вскоре и там загорелась сухая трава. Таким образом, разрушительная стихия перекинулась через пропасть и продолжала свой путь. Мы поздравляли себя с избавлением от гибели и, ввиду отсутствия непосредственной опасности, разложили костер и зажарили на ужин буйволенка разбившегося при падении.